Может быть, подойти к носилкам и постучать? Нет, нельзя, да они, впрочем, и не деревянные. Но мне дадут эту роль. Теперь, когда ты умер, больше нет причин мне ее не давать. Никто не сыграет ее лучше меня. Роль принадлежит мне, это ясно. Все это видят. Нужно быть моим врагом, чтобы этого не видеть. А мне не враг. И уж как я тебе сыграю, что я из тебя извлеку, увидишь. Ты — император. Ты — бог. Ты — мертвец. Ты — юдафоб. Актер Диметрий Лебаний созерцает умершего, накрыв голову почтительно. Но в его глазах нет почтительности. Испытующе рассматривают они лицо императора, Подстерегают в нем то, что может вызвать смех, Подмечают то, чего другие не видят, Признаки беспощадной скупости, Резкий контраст между доморощенными повадками, Расчетливостью мужицкой грубостью И церемонной пышностью его сана. Как долго затирал ты меня в мои лучшие годы, Не давал мне развернуться, но теперь уж мой черед. Таким, каким я тебя изображу, будешь ты жить и в памяти людей. Я определю ту маску, ту форму, в которую облечется воспоминание о тебе. Накрыв голову, он подобно другим, подняв руку с вытянутой ладонью, Приветствует умершего и вместе с другими восклицает «О наш император Веспасиан! О ты, всеблагой, величайший император Веспасиан!» Уже огневая сигнализация разнесла по отдаленнейшим провинциям весть о смерти императора, а с нею вместе страх и надежду. В Англии губернатор Агрикола – выдвинул пограничные войска до самой реки Таус, опасаясь, чтобы смена императора не побудила северных пиктов к новым набегам на усмиренную область. На Нижнем Рейне зашевелились хатты-батавы. В провинции Африка губернатор Валерий Фест поспешно снарядил второй отряд всадников на верблюдах. Он хотел своевременно показать гарматам племенам Южной пустыни склонным к разбойничьим набегам, что они и при новом повелителе будут иметь дело с не менее бдительными властями, чем при старом. На Нижнем Дунае между вождями даков носились взад и вперед курьеры. Следовало ли сейчас рискнуть и снова перейти римскую границу? На Кавказе, на Азовском море, аланы поднимали голову, Старались учуять, настало ли уже их время. Весь Восток был охвачен волнением. Скупой Веспасиан отнял у провинции Греции ее привилегии, дарованные ей поклонникам искусств Нероном. Новый император моложе, он вырос на греческих идеях, на греческой культуре. Он, наверное, вернет благороднейшей из народностей, входящих в состав государства, похищенные у нее права. В Египте губернатор Тиберий Александр вызвал всех офицеров и солдат из летнего отпуска. Его резиденция Александрия, второй по величине и самый оживленный из городов населенного мира, была словно в лихорадке. Тамошние евреи, составлявшие почти половину всех жителей, богатые и могущественные, некогда показали первыми свою преданность новой династии и поддержали тогдашнего претендента на престол, Веспасиана, деньгами и влиянием. Он их за это не отблагодарил. Наоборот, введя особый постыдный налог, как бы заклеймил их и не препятствовал белобашмачникам антисемитской партии Египта, руководимой Некоторыми профессорами Александрийского университета становиться все наглее. Теперь надеялись евреи, когда Береника будет императрицей, белобашмачником крышка.